Глава 32 Элоиза Милли вошла в магазин и поставила в вазу на прилавке букет пионов. «Доброе утро!» — поздоровалась она, но я не улыбнулась. «Почему ты такая мрачная?» «Сегодня день рождения Валентины. Ей восемнадцать. О, прошептала Милли, положив руку мне на плечо. И мы обе посмотрели на фотографию моей дочери. Она стояла на прилавке магазина с самого открытия. Я смахнула слезу с правой щеки, поймав её на полпути. Прошло шесть лет с тех пор... «Как я видела её в последний раз!» «Как ты думаешь, какая она сейчас?» «Легко себе представить», — ответила Милли. «Она энергичная, вдумчивая и страстная, совсем как ты. Надеюсь, она счастлива». Замолчав, я вытащила конверт, который перед этим засунула в задний карман джинсов. Думаю, это будет моё последнее письмо. Вероятно, этой осенью она отправится в колледж. И даже если Фрэнк всё это время не перехватывал её почту, его не остановишь, когда Вэлл будет в отъезде. Моя единственная молитва — чтобы она знала, как сильно я её люблю. — Конечно, она знает, — сказала Милли, бросая взгляд на плетёную корзинку которую держала в руках. «Судя по твоему виду, тебе не помешало бы взбодриться. И, к счастью, у меня есть как раз то, что нужно». Она поставила корзинку на прилавок, и из нее робко высунул голову пушистый котенок. «В настоящем книжном магазине должен быть кот», — сказала Милли. Засмеявшись, я подхватила крошечное существо на руки. «Посмотри на себя», — сказала я котенку. «Ты просто прелесть!» «Это котик, и ему нужно придумать имя». «Легко», — сказала я, улыбаясь. «Мы назовем его именем, которое выбрали еще в школе, помнишь?» Милли кивает. «Перси Валь, сокращенно Перси. «Добро пожаловать в семью, Перси!» Колокольчик на двери зазвенел, и в магазин вошла женщина с маленькой дочерью. «Поможешь мне найти книжку?» просила девочка и взвизгнула от восторга, заметив котенка. «Конечно, помогу», сказала я, обойдя прилавок и, опустившись рядом с ней на колени. «Ну-ка, расскажи мне, какую бы ты хотела прочитать историю?» «Радостную», — сказала она. Я кивнула. «Хорошо. Давай найдем тебе то, от чего ты будешь улыбаться». Мы вместе прошли в детский отдел, и я начала внимательно изучать полки. «Как тебя зовут, милая?» «Анна-Мария», — «Анна -Мария», сказала она. «Вот что, Анна-Мария, когда моя дочка была примерно твоего возраста, «Знаешь, что я ей сказала?» «Что?» Она пристально посмотрела на меня большими голубыми глазами. Я кивнула. «Что лучшие книги выбирают тебя сами?» Она в замешательстве посмотрела на мать, потом снова на меня. «Ты хочешь сказать?» Спросила она, положив руку на край ближайшей полки. «Что книг есть?» «Чувства?» «Да», — сказала я с улыбкой. «И они откроются только тебе». «Хотя это несложно. Все, что нужно сделать, — это прочитать написанное на страницах». Девочка задела локтем боковую стенку полки и с визгом отскочила. На пол посыпались десятки книг, и лишь одна осталась на своем насесте — ее книга. Мамуля, мамуля, закричала она, протягивая руку, чтобы взять маленький домик. Рассказ о крошечном сельском доме, попавшем в центр стремительной городской жизни. Детская книга американской писательницы и художницы Вирджинии Ли Бёртон. 1909-1968. Вот видишь, — сказала я, улыбаясь. — Она предназначалась для тебя.